27. -ое. Матерь Агни-йоги Родные мои, надеюсь, что вы убедились, что слова мои и вам не плод вашего воображения, но действительность неотрицаемая. Хорошо, что отмечено было полное соответствие даты записи и полученного письма и всего содержания последнего. Так и являем заботу свою о близких, о тех, кто сердцем с нами. Я вас там жду, чтобы близость мою уявить в формах более четких. Здесь все мешает и противодействует, там все будет способствовать. Тяжкую полосу надо было пройти, чтобы окрепнуть и накопить опыт и оценить нашу заботу о вас. Привет и любовь посылаю.